— спросил я. Он не ответил. «Ну, куда ты хочешь его получить?» — допытался я. «Пожалуйста, не убивайте его!» — нашла в себе силы воскликнуть Сура. «Бросай!» — закричал Хоту. Женщина с трудом поднялась на ноги и, пошатываясь, встала между нами, спиной к Хоту. «Пусть Сура умрет первой, тихо сказала она. «Отойди!» — закричал Хоту, не оборачиваясь ко мне. «Отойди отсюда, рабыня!» «Нет!» – воскликнула Сура. – «Ни за что!» «Не бойся!» – сказал ей. – «Я не стану убивать тебя!» Хоту повернулся ко мне лицом и оттолкнул от себя Суру. «Вытаскивай свой кривой нож!» – бросил я ему, заметив, что у него на поясе другой нож. Хоту, не сводя с меня глаз, выдернул длинный кривой нож из чехла. «Перестаньте!» – закричала Сура. – «Не надо!» Сжимая в руке метательный нож, я пригнулся и приготовился к схватке. Следя за каждым движением противника, мы с Хоту начали медленно сходиться. «Остановитесь — Остановитесь! — закричала Сура и подбежала к Шокеру. Он все еще был включен на полную мощность, и его наконечник раскалился так, что на него больно было смотреть. — Стимулятор стоит на смертельной отметке, — сказала она. — Опустите оружие! Ее душили рыдания, глаза были закрыты. Она стиснула стимулятор обеими руками и поднесла его наконечник к горлу. «Стой!» – закричал я. Хоту, отшвырнув кривой нож, бросился к Суре и вырвал у нее шокер. Он нажал кнопку выключателя и бросил опасный прибор подальше. Когда он сжал Сур в объятиях, плечи его содрогались от рыданий. «Убей меня!» – сказал он, поворачивая ко мне свое лицо со сверкающими на глазах слезами. Я не хотел поднимать руку на безоружного. Но только помни, я никого не убивал, ни в короба, ни где-либо еще, добавил он. «Убей нас обоих», сказала Сура, прижимая к себе безобразного Хоту, хотя он не виновен. «Это он убил», — сказал я. «Нет», — покачал головой Хоту, — «я не тот, кого ты ищешь». «Это был именно ты», — настаивал я. «Нет», — повторил Хоту. А кто только же так же пытался убить меня? — Да, это так, — признал Хоту. — Ты увел мою женщину. — Ты глупец, — целуя его мокрыми от слез губами, бормотала Сура. — Неужели бы ты убил из-за простой рабыни? — Я люблю тебя, — воскликнул Хоту, — люблю. — И я тоже, — Хоту, — ответила она, — я тоже люблю тебя. Он застыл, пораженный этим признанием. Этот грубый, всегда невозмутимый человек, казалось, был потрясен. Даже мне было заметно, как дрожали его лежащие на плечах суры узловатые руки. «Ты любишь?» — спросил он. «Любишь Хоту, который так уродлив, что не достоин называться человеком?» «Да, люблю уже много лет». «Я даже не человек», — запинаясь бормотал он. В тебе, охоту уживается и храброе сердце Ларла, и нежность цветка. Я нашла в тебе и доброту, и уважение, и силу, все, что может дать человеку любовь». Она честно смотрела ему в глаза. «Никто на горе не достоин называться человеком больше, чем ты». «Я никого не убивал», — сказал он ей. «Я знаю», — ответила она. «Ты не мог этого сделать». «Но когда я подумал о нем», «О том, что он сделает с тобой?» «Мне захотелось убить его. Убить!» «Он даже не притронулся ко мне», — ответила Сура. «Ты что, не понимаешь? Он хотел меня защитить, и именно поэтому накрыл своим телом». «Это правда?» — спросил Хоту. Я не ответил. «Он носит черную тунику», — сказала Сура. «Но я не знаю, кто он на самом деле. Он не принадлежит к черной касте». «Давайте не будем об этом говорить», — жестко сказал я. Хоту посмотрел мне в глаза. «Кто бы вы ни были», — сказал он, — «знайте, я никого не убивал». «Думаю, мне лучше уйти к себе», — сказал я, желая как можно скорее остаться одному. «Я ранил вас», — сказал Хоту, смущенно поглядывая на мою руку. «Если бы ты знал, как ты ранил меня», — проворчала Сура. В ее голосе все и чувствовалась обида, вызванная воспоминаниями о мучительных минутах, которые пришлось пережить. «Прости», — вздохнул Хоту, — «прости меня». Она рассмеялась. Старший надсмотрщик просит прощения у рабыни за то, что ткнул ее шокером для рабов. Хоту оглянулся и заметил расчерченные на клеточке лоскут шелка и разбросанные по полу бутылочки, пузырьки и пробки. «А что вы здесь делали?» — удивленно спросил он. «Этими штуками?» – кивнула она на наши фигуры. «Он учил меня игре!» Хоту криво усмехнулся. «Ну и что? Тебе понравилось?» – поинтересовался он. «Нет, Хоту рассмеялась Сура, целуя его. Для меня все это слишком сложно». «Если хочешь, я тоже могу с тобой поиграть», – предложил он. «Нет, Хоту», – ответила она, – «эта игра мне не понравилась». Она высвободилась из его объятий и взяла стоявший в углу калек. Затем она устроилась на полу, крестив ноги, как чаще всего играет на этом инструменте, и начала тихонько перебирать тонкие струны. Вскоре из разрозненных звуков начала вырисовываться грустная мелодия, а из сопровождавших ее слов женщины родилась песня. Песня о караванах, бредущих стора и о вечной любви. Они не заметили, как я вышел из комнаты. Я отыскал Фламиниуса, медика, в его комнате, и он, хотя и был несколько навеселе, тщательно обработал мне нанесенный ножом ход урану. Она, по его словам, оказалась не опасной. «Эти развлечения в Киджирале могут быть довольно опасными», — заметил Фламиниус. перевязывая мне руку куском чистой белой материи. «Верно», — не мог не признать я. Даже сюда, в кабинеты медиков, доносились из разных концов дома Кернса смех и шумная возня в загонах подвыпивших рабов и беготня не на шутку расходившихся, неистощимых на выдумки охранников, развлекавшихся кто во что горазд. Это уже шестая наживая рана, с которой ко мне обращаются за сегодняшний день. «Вот как?» – удивился я. «Да», – кивнул Фламениус, – «а ваш противник, я полагаю, уже мертв?» – поинтересовался он. «Нет», – ответил я. «Ну да!» — не мог поверить Фламинес. «Я получил это ранение в комнате Суры», — пояснил я. Ну и девчонка расхохоталась и он и поглядел на меня криво усмехнувшись. «Но думаю, госпожа Сура кое-чему научилась за сегодняшний вечер». Я вспомнил свой прочитанный и краткий курс по игре и уверенно кивнул. «Да, в этот вечер Сура узнала много нового». Фламинес удовлетворенно рассмеялся. Это такая дерзкая рабыня. Я бы, признаться, и сам занялся ей, но, боюсь, Хоту это вряд ли понравилось бы. Он относится к ней с болезненной ревностью. Представляете, к ней, рабыни. Кстати, Хоту вечером искал вас. Я знаю. Остерегайтесь его, предупредил Фламенец. Не думаю, чтобы Хоту осмелился как-нибудь обеспокоить Куруса из каст-убийц, ответил я, поднимаясь на ноги. Фламениус посмотрел на меня с усиленным винными парами, благоговейным ужасом. Затем, с подчёркнуто уверенными движениями, встал, подошел к сундуку, извлек из него большую бутыль паги, откупорил ее и, к моему удивлению, наполнил два кубка. Затем, задумчивым и каким-то отрешенным видом, он отхлебнул из одного кубка и, подержав жгучую жидкость во рту, не меняя выражения лица, позволил ей продолжить свой путь в желудок. После этого лицо его тут же посветлело. Судя по тому, что я видел и слышал о вас, заметил я, вы кажетесь мне мастером своего дела. Он протянул второй кубок мне, мне, носящему черную тунику. К четвертому году правления Марленус я уже считался лучшим представителем своей касты во всем Аре. Я отхлебнул глоток из предложенного мне кубка. «А затем вы открыли для себя пагу?» – невинно предположил я. «Нет». «Несчастная любовь?» «Нет», – улыбнулся Фламинюст. «Тоже нет. Он вторично приложился к кубку». «Я начал заниматься поисками средств борьбы против Даркосиса». «Но ведь Даркосис неизлечим». «Одно время, сотни лет назад, люди моей касты действительно прямо заявили об этом» но некоторые не поверили и продолжали свою работу. Результатом их исследований стала стабилизирующая сыворотка. Будучи болезнью заразной, распространяемой очевидно каким-то вирусом, даркосис, называемый в простонародье священной, или, в зависимости от отношения к ней проклятой болезнью, представлял собой настоящую трагедию для гора. Пораженные ею, или попросту проклятые, считались отверженными и им категорически запрещался доступ в общество нормальных здоровых людей. Они, как правило, бродили где-нибудь по проселочным дорогам, завернутые в напоминающие саван покрывала, и поминутно стуча специальными деревянными колотушками, предупреждали их звуком возможных встречных о своем несущем беду приближений. Некоторые из них изъявляли желание быть помещенными в особые резервации для пораженных Даркосисом. Три из которых, кстати, располагались неподалеку от Ара, где их обеспечивали едой и питьем, и где они были совершенно отрезаны от всего мира. Болезнь эта в высшей степени заразна, и каждый заболевший ею тут же признается действующим законодательством умершим. Но ведь считается, что дар косис насылается самими царствующими жрецами на тех, кто вызвал их неудовольствие, сказал я. Все это выдумки посвященных отмахнулся Фламиниус. Нет в этой болезни ничего священного, есть лишь боль, страдания и смерть. Но почему вы так уверены, что посвященные лгут? Мне их мнение безразлично. Я медик, и меня прежде всего интересует сама болезнь и ее причины, а не домыслы на этот счет невежественных людей. Расскажите все, что вы знаете, попросил я. В течение многих лет, и в частности незадолго до появления вари Пакура и его приспешников, я и некоторые другие в цилиндре медиков занимались секретными исследованиями. Каждый день мы посвящали работе бесконечным экспериментам. К несчастью, весть о наших исследованиях дошла до высоких посвященных. О них рассказал по злобе или из-за денег один из младших медиков, дисквалифицированный за свою некомпетентность. Цилиндр посвященных потребовал от Совета Касты Медиков не только прекратить наши работы в этом направлении, без права их последующего возобновления, но и уничтожить все результаты, которые нам удалось получить. Хочу с удовольствием заметить, что медицинские чиновники были на нашей стороне. Вообще, большой любви в отношениях между медиками и клерикалами не наблюдалось, как, впрочем, и между посвященными писцами. Тогда цилиндр высоких посвященных – обратился Верховный Городской Совет с просьбой прекратить нашу работу. Но члены Совета, по настоянию Марленуса, занимавшего тогда трону Бара, позволили нам продолжать исследование. Фламениус рассмеялся. Я помню его разговор с Верховным Служителем Высоких Посвященных. Марленус тогда заявил, что только сами царствующие жрецы способны решать, позволить ли нам продолжать свою работу или прекратить ее. А уж они, будучи хозяевами этой планеты, при их неодобрительном отношении к научным исследованиям, безусловно, давно бы уже нашли способ положить им конец. Я рассмеялся. Это озадачил фламиниус Редко можно видеть кого-нибудь из черной касты смеющимся. Я пропустил его замечание мимо ушей. И что было потом? Фламиниус отхлебнул вина, и в его взгляде появилась печаль еще до наступления новой переходной стрелки, продолжал он, цилиндр медиков подвергся вооруженному нападению. Все, что горело, было сожжено. Результаты исследований, записи, подобные животные уничтожены. Сам цилиндр также серьезно пострадал. А все, кто в нем вместе со мной работал, либо погибли, либо просто исчезли. Он задрал на груди тунику. Я увидел, что все его тело покрыто огромными шрамами от ожогов. Это я заработал, когда пытался спасти хоть какие-нибудь наши записи. Но меня избили, а все свитки уничтожили. Как это ужасно, покачала головой. Хламениус был пьян. Может быть, именно поэтому ему хотелось поговорить сейчас со мной. Единственным собеседником, хотя я из черной касты. В его глазах стояли слезы. Незадолго до этого у меня в лаборатории уже был целый выводы Куртов организм которых успешно противостоял вирусу Даркосис. Мне даже удалось сделать сыворотку на основе их крови, которая, будучи введена в организм других животных, делала их невосприимчивыми к заболеванию. Это, конечно, были только первые шаги. Самое начало настоящих исследований. Но я возлагал на них большие надежды. А эти люди, которые напали на цилиндр медиков, кто они? «Какие-то приспешники посвященных, конечно», – пожал плечами Фламиниус. Самим посвященным по положению, занимаемому их кастой и породы их деятельности, запрещалось, естественно, носить оружие и совершать убийство. Поэтому для этой цели они часто нанимали себе людей со стороны. Нападавшие не были задержаны. Большинство из них скрылось. Двоих поймали. И, следуя законодательству, доставили для первого допроса на суд высоких посвященных. У Фламиниуса вырвался злобный смешок. И им каким-то чудом удалось сбежать. «Вы не пытались начать работу заново?» спросил я. «Все пропало», ответил Фламиниус. «Записи, оборудование, подопытные животные, все. Некоторые из членов моего персонала погибли. Те же, кому удалось выжить, не хотели продолжать работу». Он приложился к кубку с пагой. А кроме того, в случае продолжения наших экспериментов, никто не помешает посвященным прибегнуть к огню и мечу снова. И что же вы сделали? Фламениус рассмеялся. Я подумал, каким глупцом я был. Как-то я забрел на попелище, туда, где стояло здание, в котором мы так много времени и сил потратили на наши исследования, и долго смеялся. Бродил среди разрушенных стен и сгоревших обломков наше оборудование и смеялся. Тогда-то я и осознал, что мне никогда не победить посвященных. Они всегда сумеют добиться своего. Я так не думаю. Цензура, контроль над всем, что принимается за правду, сказал Фламиньерус, всегда подавит собой истинную правду, столь же смешную и нелепую, как и сам надзор над ней. «Не верьте этому», — сказал я. «О, я смеялся», — продолжал Фламениус, и начал понимать, что движет людьми. Алчность, стремление к удовольствиям, золото и власти, И что я, Фламениус, пожелавший потратить всю свою жизнь на бесплодные попытки победить одну единственную болезнь, просто глупец. На следующий же день после моего посещения пепелища я предложил свои услуги дому Кернуса, где я работаю уже много лет. Я доволен. Мне хорошо платят. У меня достаточно золота. Хватает власти, возможностей и рабынь красного шелка. Чего еще желать человеку? Быть Фламинесом, ответил я. Он рассмеялся и затряс головой. Нет, сказал он. Я узнал истинную цену человеку. Этот дом хорош для подобных открытий. Он посмотрел на меня мутными, полными ненависти глазами. Я презираю людей. Презираю. Вот почему я пью с тобой. Я коротко кивнул ему и собрался уходить. И последний во всей этой маленькой истории, сказал мне вслед. Я обернулся. Он опять возился с бутылью. На играх второго янкара, сказал он, на стадионе клинков я видел верховного служителя высоких посвященных. Ну и что, спросил я. Он об этом еще не знает. И не узнает, наверное, еще с год. О чем не узнает, не понял я. Фламинес рассмеялся и налил себе очередную порцию выпивки. О том, что он болен Даркосисом, ответил он. Я медленно брел по дому. Близилась полночь. Однако-то тут-то там до меня доносились отголоски кеджиралей, празднование которой зачастую продолжается до рассвета. Я шел, погруженный в свои мысли, и ноги сами снова привели меня в обеденный зал дома Кернуса. Я походил по залу и, толкая любопытством, открыл дверь, через которую уволакивали предназначенных на сидение зверью рабов. За дверью оказалась длинная лестница. Стараясь не шуметь, я поднялся по ступеням до верхней площадки, откуда шел широкий коридор, в конце которого я увидел двух сидевших на полу охранников. Заметив меня, они мгновенно вскочили на ноги. Я медленно приблизился. Оба стражника были вооружены. Выглядели они совершенно трезвыми, хорошо отдохнувшими и собранными. «Скеджирали!» — поприветствовал я их. Вместо ответа они обнажили оружие. «Сюда входить запрещено, несущий смерть», — сказал один из них. «Хорошо», — ответил я, оглядывая тяжелую, обитую железом дверь за их спиной. С нашей стороны она была не заперта, и это меня заинтересовало. Мне казалось, что она, наоборот, должна быть закрыта на множество запоров, чтобы не оставить ни малейшей возможности выбраться находящимися внутри зверю. Запоры, однако, на двери имелись. Два толстых бруса и соответствующие им две металлические скобы. Внезапно из-за двери донесся глухой рев. «Мы тут устроили поединок на кривых ножах», — доложил я, — «и я получил ранение». Я отвернул рука в тунике и показал им наложенную повязку, сквозь которую просочилось несколько капель крови. В глазах охранников появился страх. «Уходите отсюда!» — воскликнул первый стражник. «Сейчас я вам покажу», — не обращая внимания на их явную тревогу, сказал я, разматывая повязку на руке. За дверью раздался дикий громкий рев, и мне показалось, будто я слышу скрежет когтей по каменной стене. «Уходите!» – настойчиво повторил второй стражник. «Уходите отсюда!» Рана совсем не старался я их успокоить, показывая для убедительности края разошедшейся кожи, с которой после снятия повязки снова начала сочиться кровь. И тут я к своему ужасу услышал, как что-то изнутри бросилось на дверь. Удар был такой силы, что казалось, будто она вот-вот вывалится. Однако тяжелые створки выдержали натиск и отошли назад. Можно было предположить, что с той стороны двери также есть запоры. Затем я услышал звук, очевидно, двигаемых в пазах засовов, словно что-то или кто-то пытался удержать их на месте. Значит, дверь могла запираться и открываться изнутри. Тут раздался новый дикий безумный рев, и мне показалось, что задвижка с той стороны двери с хрохотом вышла из пазов. Оба стражника побледнели от ужаса и поспешно бросились запирать дверь с этой стороны заводя два тяжелых бруса предназначенные для них железные скобы. Покончив с этим, они застыли в напряженном ожидании, не сводя с двери, наполненной животным страхом, взгляда. Доносящиеся изнутри звуки вселяли ужас. Зверь бесновался, царапая двери мощными когтями и бросаясь на них с такой силой и остервенением, что казалось, двери давно уже должны были слететь с петель. «Уходите, убирайтесь отсюда», бросил мне один из стражников. «Ладно», — сказал я, и, пожав плечами, двинулся по коридору назад. До моего слуха еще долгое время долетали изрыгаемые охранниками проклятия и грохот ударов в двери, непонятно каким образом удерживающий бешеный натиск зверя. На верхней лестничной площадке я ненадолго задержался и дождался того момента, когда звериный рев наконец прекратился, а вслед за этим через минуту я услышал звук задвигаемых с той стороны засов. Значит, дверь теперь была заперта и изнутри. Еще через некоторое время охранники, успокоившись, отодвинулись с наружной части двери оба тяжелых бруса. Внутри комнаты стояла мертвая тишина. Я снова бродил по дому, то и дело натыкаясь на перепившихся охранников и обслуживающего персонала, приветствующих меня неизменным, скеджерали, и слышащих от меня столь же неизменное, как пароль поздравлений. В голове постоянно вертелась одна и та же мысль, которую которой я сам не знаю почему все время возвращался. Видимой причины тому не было. Мысль казалась непривязанной ни к чему конкретно и вызвана была, вероятно, случайно брошенным мне кернусом замечанием. «Из тебя, несущий смерть», — сказал он мне, — «никогда бы не вышел настоящий игрок». Его слова прочно засели у меня в голове и не давали покоя. С противоположной стороны тянулся ряд дверей, ведущих очевидно в кладовые и запертых сейчас на тяжелые замки. Здесь же стояло несколько корзин с фруктами. Почти половина стены занимала печь громадной ямой для разведения огня и боковым проемом для подбрасывания дров. На каменной стенке печи виднелись углубления для установки над огнем решетки, а с потолка на цепях свисали крюки для подвешивания котла. Сейчас огня не было но по обгоревшим головешкам еще пробегали кое-где затухающие сполохи. Кроме них, комнату освещал один единственный небольшой светильник, заправленный жиром тролларионы и подвешенный у самого потолка с той странной помещения, где к стене были прикованы рабы, что, вероятно, облегчало часовому, проходящему здесь каждые два часа, проверять их наличие. Огонь в остальных светильниках был приглушен, и в комнате царил полумрак. Я вытащил из корзины вторую бутылку с и протянул ее этой, курносой. «Спасибо, хозяин», — сказала она, улыбаясь и возвращаясь на свое место под кольцом, к которому тянулась приковывающая рабоне цепь. Я заметил, что она, опустившись на пол, легко толкнула локтем двух сидящих от нее справа и слева девушек. С радостным видом показываем бутыль. «Скиджи улыбнулся я ей. «Скиджи ответила она. И снова ко мне вернулась та же неотвязная мысль. Из тебя, несущий смерть, никогда не вышел бы настоящий игрок. Настроение сразу же резко ухудшилось. Я с мрачным видом выбрался в коридор и стал спускаться по ступеням, ведущим на нижние этажи и вглубь цилиндра. Никогда не вышел игрок, настоящий игрок. Никогда. Сопровождал каждый мой шаг проклятая мысль. Она доводила меня до тошноты. Я начал даже бояться ее. Затем меня охватило раздражение. Она вцепилась в мой мозг когтями, раздирала, бросалась на него, как тот зверь, невидимый за тяжелой окованной дверью. Из тебя, несущий смерть, никогда бы не вышел настоящий игрок. С бутыли Паги в руке я прошел мимо охранников и стал осторожно пробираться по узким металлическим мосткам, тянущимся над железными клетками, забитыми перепившими в честь праздника рабами, спавшими, разметавшись на каменном полу, сидевшими, уставившись отупевшим, невидящим взглядом в одну точку, или дрожащей рукой, подносившим кубам вожделенную бутыль с разбавленной пагой. Я увидел, как одна из женщин, сильно пьяная, протягивала сквозь прутья, отделяющие одну клеть от другой, руку к ближайшей клетке с рабами-мужчинами, продолжая настойчиво бормотать. «Прикоснись ко мне! Прикоснись!» но все ее соседи были на каменных плитах мертвецким сном. На пути снова встретилась лестница. Я миновал этажи с комнатами для допросов, с камерами для рабов, напоминавшими большие зарешеченные каменные мешки, и спускался все ниже и ниже, уходя глубоко под землю, оставляя за спиной все новые и новые этажи с железными клетками для рабов и бросая на ходу приветствующим мне охранникам неизменное с «Никогда, никогда, несущий смерть, из тебя бы не вышел настоящий крок!» Подгонял меня, словно следующий по пятам злорадная мысль, ставшая моим назойливым, похлопывающим по плечу, заглядывающим в глаза попутчиком, присутствие которого мне начинало казаться, я ощущал уже физически всем своим телом. Я добрался до самого нижнего этажа. «Кто идет?» — крикнул мне изумленный охранник. Это я, Куурус из Черной Касты. По приказу Кернуса разношу пагу пленникам по случаю празднования Киджиралей. Но здесь только один пленник, сообщил недоумевающий стражник. Значит, больше паги достанется нам с тобой, ответил я, вытаскивая из бутылки пробку. На лице охранника появилась радостная ухмылка. Я провел здесь всю киджирали бормотал он в промежутках между большими глотками, сидя один, без паги. А даже девушку мне не прислали. Чувствовалось, что возмущения его не было предела. Я вначале было решил, что стоящий здесь на посту охранник получил приказ оставаться трезвым даже в сегодняшний вечер, но увидев, с какой прытью он разрушает это мое неверное предположение, догадался, что о нем вероятно просто забыли в общей суматохе празднества. Успешно справившись с большей частью бутыли, нужно признать, весьма вместительный. Он присел на пол, поскольку в этом положении ему теперь легче было держаться на ногах. «Хорошая пага!» – наконец заметил он, заглядывая сквозь горлышко бутылки в остатки мутной жидкости. Я отошел от него и стал осматривать коридор. По обеим ее сторонам тянулись ряды небольших, вероятно рассчитанных на одного человека, камер.